Глава 29. Аксель. Я поднялся по ступенькам дуплекса и постучал в дверь ее комнаты. Стал нетерпеливо ждать. Лея написала мне сообщение с предложением встретиться в понедельник в перерыве между занятиями. Явно специально, лишь бы не затягивать нашу встречу. Я согласился, потому что... Ну, потому что я бы согласился на все, о чем бы она меня не попросила. Кого я обманывал? Я был... По уши в дерьме. Лея открыла дверь. Она посмотрела на меня и отвернулась. Я вошел к ней в комнату и осмотрел каждый уголок, когда она закрыла за собой дверь. Ожидал увидеть какую-нибудь из ее работ, но стены были пусты. Зато ее стол был завален книгами и прочими учебными материалами. Я подошел ближе, чтобы получше рассмотреть рисунок углем, торчавший между несколькими листами. Но она грубо отодвинула его от меня, стоило мне дотронуться до него пальцами. «Ничего не трогай!» — прошептала она почти беззвучно. Я наблюдал за движением ее горла, и мне захотелось поцеловать ее прямо туда, в эту впадинку на коже, которая, как я всегда думал, предназначена для моих губ. «Ладно, хотя ты знаешь, что прикосновение — одна из моих специализаций». Лея просверлила меня взглядом. Я улыбнулся, потому что предпочитал такую реакцию безразличию. Этого было достаточно, чтобы снова пробудить в них хоть какие-то чувства, пусть даже гнев. У меня мало времени, Аксель. Хорошо, глубоко вздохнул я.